— Отец Ги, — продолжил викарий после того, как замкнул сундук. — Я не буду гадать о том, что намеревался сказать вам епископ. Я был всего лишь его скромным помощником. Однако мы... мы прекрасно понимаем, что если вы сейчас откажетесь от этой трудной задачи... А как называется эта деревня? — Эртелу. Говорят, что даже волки избегают этого дьявольского места. Примечание... Название «Эртелу» образуется из двух французских слов. «Эрт» — зашиби, и «Лу» — волк. Конец примечания. Тем лучше, а то эти серые твари мне уже надоели. Кто сможет сопроводить меня туда? Ну, безусловно, Ризничий. Премьер Фе. Он ведь и нашел эту деревню, однако его будет трудно уговорить. Все, что касается данного дела, вызывает у него болезненную реакцию. — Да и погода явно не располагает к такому долгому путешествию. Я подберу нужные слова, чтобы уговорить его. Перебил Эн ноги вставая со стула. — Не переживайте. Мне не хотелось бы засиживаться здесь, в городе. Я вернусь сюда, когда приедет преемник Акена. А завтра Ризничий отвезет меня в ту деревню. Шуке кивнул, не зная, что на это возразить. Он положил на стол акт о вступлении в должность нового кюре и финансовую ведомость епархии. Энно Ги без тени сомнения подписал оба документа. Викарий попытался разглядеть на лице молодого священника признаки волнения, но безрезультатно лицо Ги было бесстрастным, как восковая маска. Подобная невозмутимость была, наверное, свойственна великим отцам церкви, а еще отшельником, размышляющим в своих пещерах о смысле бытия. Во всяком случае, такими представлял себе отшельников Шуке. Когда он заговаривал о них с Акеном, тот неизменно отвечал, они необычные обычные люди Шуке, они личности. Глава пятая На следующее утро Энно Ноги спал допоздна. Ни Шуке, ни другие монахи не решили сбудить его ни на шестичасовую, ни на девятичасовую утренние молитвы. Кюре ночевал в маленькой келье, находившейся на первом этаже. Эта аскетически обставленная комната использовалась главным образом для размещения больных, а не странников. Ее единственное окно было плотно заколочено монахами. Накануне вечером, перед тем, как лечь спать, Энноги пришлось повозиться, прежде чем ему удалось открыть окно. Он долго смотрел на ночной город и на видневшиеся на горизонте леса. Наутро комнату наполнил яркий солнечный свет, снежная буря за ночь утихла, и снег толстым слоем, покрывший улицы Драгуана, искрился под солнечными лучами. Священник прочел псалмы, стоя в ногах своей кровати, Затем он, взяв кувшин с водой, побрил себе подбородок и танзуру. Надев рясу, сшитую из материи в два слоя и кожаную обувь, священник вышел из кельи, прихватив с собой пустую бутылочку для лечебного настоя и мешок с едой, принесенный ему шуке еще прошлым вечером. Длинные коридоры дома каноников оказались пустыми. Все окна были закрыты прочными ставнями, в воздухе чувствовался запах свечей, от горения которых под сводчатым потолком образовалось похожее на туман марева. Кюре прошел в трапезную. В ней было тепло, так как печь растопили еще рано утром. Все миски на чистом столе были аккуратно расставлены и прикрыты крышками. Ги налил себе мясного бульона и взял кусочек форели, а еще отрезал ломоть серого хлеба. Поев, священник аккуратно собрал кончиками пальцев рассыпавшиеся по столу крошки. Откуда-то снаружи донесли судары молотка. Ги приоткрыл дверь трапезной, его взору предстал прямоугольный внутренний двор, в глубине которого в дровяном сарае копошились брат Мио и брат Абель. Они мастерили временный гроб для епископа. Оба монаха прервали свою работу, чтобы поприветствовать кюре. Энноги вдруг вспомнил, как они вчера шептались о чем-то. Он поприветствовал их жестом, затем закрыл дверь и пошел к главному входу, который все еще был забаррикадирован. Энноги с некоторым трудом протиснулся к входной двери и вышел из здания на городскую площадь. На улицах никого не было. Несмотря на то, что ярко светило солнце, мороз покалывал кожу на лице.